Десятая глава. Гипноз. Знаете ли вы, что такое гипноз? Думаете, что это часть эстрадного номера или какое-то полумистическое вмешательство в ваше сознание? Какая-то странная штука, происходящая с вами при засыпании. Наука, кстати, тоже не знает. У нее есть разные теории на этот счет, общие выводы и разрозненные методологии. Наука с радостью проигнорировала бы гипноз, однако куда денешься от результатов? Более того, на что еще списывать непонятные ситуации, происходящие с людьми? Слова «гипноз», бессознательность и «галлюцинации» — это самая известная источная яма, куда можно слить то, что не вписывается в реальность научных доктрин. Посмотрите с другой стороны. Не кажется ли вам странным, что миллионы лет эволюции оставили в человеке такой фактор воздействия, как гипноз? Обычно люди воспринимают это так. Вот есть моя реальная жизнь. И есть какие-то сомнительные фокусы с гипнозом. Да нет же. Это и есть ваша ежедневная реальность. Не факты реальные, а внушение вам о них. Внушение, которое вы сами себе делаете и которое получаете извне. Так вот, большая часть вашей деятельности происходит в трансе. Это периоды выполнения привычных действий. Процесс еды, разговора, чистки зубов, ходьбы, вождения, жесты и многое другое. За выполнение такого действия отвечает бессознательное, процессы вне фокуса прямого восприятия, в то время как сознательное внимание отключается. Это и есть трансовое состояние. Транс — это естественное состояние человека. В простом понимании это выборочная концентрация внимания на какой-то теме. При такой концентрации возбуждается... узкая часть сознания, мозга, а остальное уходит из фокуса. Некая тема, образ команда становится доминирующим. В трансе команда проходит вне критического восприятия, становясь частью ваших убеждений. Так прошивается реальность. Грубый метод — это массированное повторение. Тонкий метод — активная концентрация на одной теме. В общем и целом, Все воспитание весь опыт человека — это набор гипнотических внушений на тему того, что реально, а что нет. Гипноз — это процесс записывания команд, которые поступают в сознание за счет трансового состояния. Точнее говоря, принимается не любая команда, а та установка, с которой вы автоматически согласны. А чтобы внушить нечто странное, необходимо пройти через ряд согласий и подвести гипнотизируемого к своему выводу. Небо синее? Да. Дышать приятно? Да. Шелест листвы от легкого ветерка расслабляет? Да. Журчание ручья освежает? Да. Вам нравится наша девушка в рекламе мороженого? Да. Вы готовы купить наше мороженое? Да. Непрерывное гипнотическое воздействие проходит через всю вашу жизнь. Факты, как таковые, не имеют значения. Для человека имеет важность лишь то, с чем он когда-то согласился. Далее любое событие или подтверждает предыдущую установку, или вызывает отторжение. Когда что-то не вписывается в вашу систему убеждений, вы просто говорите «я не верю», даже особо не изучая вопрос. Именно ежедневный гипноз склеивает разрозненные факты в ряд логичных событий. Два разных человека на основе одинаковых фактов выстроят совершенно различные выводы. То есть, наблюдая одно и то же, скажем, житель Германии, житель Китая, во-первых, изложат различные описания событий, а во-вторых, придут к разным заключениям об их сути. Вероятность неудачи — это прежде всего вера в неудачу. События лишь закрепляют веру. Посмотрите на гипнотические наборы у себя, как на семена, которые вы засеиваете. Если посадить розу, вряд ли вырастет тополь, не правда ли? Если вы вибрируете страхом потери, что будет расти? Успех? Первое, что вы должны делать, если вам нужна удача, если вы желаете воплощать свои мечты, это сеять их семена. Ваш мозг выступает благодатной почвой для того, что засеивается в течение дня. Любое изображение, любое слово, любой образ — Это семя, которое всегда даст урожай. У вас всегда есть выбор, что впускать в сознание, а что оставлять без внимания. Фактически это означает, что все оставленное без внимания это семена, не засеянные в вашем мозгу. Все, что попало в фокус внимания, засеянные семена. Для эффективности внушения не столь важно. Уделяете ли вы осознанное внимание информации, ключевое значение имеет, насколько она согласуется с текущим опытом. Более того, подсознательно вы отсекаете все, что не согласуется с опытом. Сам процесс отсекания и определяет для вас, что реально. Из фокуса внимания автоматически выводится то, во что вы не верите, но принимается все, что подтверждает реальность, принимаемая эгом. Абсолютно любая идея из нереальности переходит в реальность только посредством ее повторения. Процесс проходят через несколько стадий. Гипноз позволяет перепрыгнуть одну или несколько стадий, ускорив процесс принятия новой реальности. Прекратите это делать. Когда Колумб высадился на берегу Америки, лодки с моряками приблизились к берегу, где стояли индейцы. Индейцы были шокированы. Лодки с людьми выплыли прямо из океана. Индейцы сразу приняли моряков Колумба за богов. Оказалось, что индейцы не видели кораблей, стоявших на якорях перед ними. Индейцы не знали таковой возможности. Корабли для них не существовали. В определенном смысле гипноз является строительным процессом для эго. Само эго состоит из гипнотических установок, принятых в разное время. Именно поэтому эго, стремясь сохранить себя, отсекает то, что не вписывается в его структуру. Таким образом, ваше эго управляет вашим фокусом внимания. Отсюда и берутся навязчивые мысли. Эго втягивает в свою структуру те мысли, которые защищают его самого, то есть сохраняют эго в одном замороженном виде. Если вы защищаете себя до последней мысли, боясь измениться и стать кем-то другим, то что вам ожидать в голове, кроме непрерывных повторений одних и тех же мыслей? Гипноз — ежедневный, ежечасный, ежесекундный процесс. Он не работает только тогда, когда ваше «я есть» делает сознательный выбор. Без гипноза вы повторяете фокус того, кто вы есть, как человек, живущий в социуме. Вы потеряете эго. Ежедневный несознательный аутогипноз. Эго. Очень верная концепция о том, что я права. Вы полностью подтверждаете все, что я о себе думаю. Ваше соболезнование к моим бедам – это то, что нужно, но не я же виновата в них. Это другие вечно все портят. Все козлы, кроме присутствующих. Еще вот тут болит, пожалейте. Я знаю, что я за личность. Я важная личность. Мои амбиции имеют смысл. Без меня ты никто. Никакого «я есть» не существует. Существую я, человечище с голодным животом и завистливым мозгом. Я принимаю решения. Все остальные врут и угрожают моей безопасности. Я выбираю из того, что правильно, я должно нравиться другим. Я вижу, что правильно. Я закрыта защитными стенами. Какие изменения? Все от лукавого. Мне и так хорошо. Не может быть ничего хорошего, чего не было вчера. Даже не хочу на это смотреть. Мое мнение самое верное, поскольку оно строится на фактах. А вдруг я умру? Или обо мне плохо подумают другие? Изначально гипноз управляет функциями тела. И это его предназначение. Но когда вы его впускаете в себя дальше, Он начинает управлять вообще всем. Но еще раз, это лишь процесс, а не черт с рогами. Естественный гипноз также известен как закон притяжения. О, вы слышали о законе притяжения? Помните что-то типа того, что если вы думаете позитивно, то все будет позитивно? А как насчет того, что это нейтральный закон? Он всегда все притягивает, как яблоко к голове Ньютона. Без вариантов. Так что пока вы откладываете использование закона в своих интересах, он использует вас в чужих. Давайте еще раз повторим очевидные вещи. Гипноз — это то, что происходит с вами непрерывно. Это не странность, а обыкновенность. Гипноз — это совершенно реальное отражение закона притяжения. Закон притяжения — не абстрактное понятие. Вы его переживаете прямо сейчас в виде гипноза. Пример. Скажите себе, я бодр, я полон сил, я чувствую прилив энергии, я могу. С каждым вдохом в мое тело вливается мощная энергия, ее все больше и больше. Я и есть сама энергия. Мои мышцы налиты силой и могуществом, я готов действовать. Сказали? Чувствуете прилив энергии? Так оно и есть. Таким же образом настраиваются спортсмены перед стартом. Это приносит им победы, а не какое-то абстрактное хорошее настроение. А скажите нечто противоположное. Тут же рухнете и впадете в унылое бессилие. Гипноз, закон притяжения, так же реальный, как солнце на небе. Если вы не обращаете внимания на солнце, это не значит, что оно перестало вас греть. Вся сила неосознанного гипноза заключается ровно в том, что происходит очередная подмена понятия. И вместо вас решение принимает ваше эго. Я есть, как источник энергии, подменяется эгом, как потребителем энергии. Что ожидать от потребителя, который занимает место Творца? Конечно, попытки удержать свою позицию там, где он есть. Потребитель копит, а Творец создает. Отсюда и очевидные результаты подмены. Как же возможен сознательный гипноз, если эго так сопротивляется? Все дело в том, что эго не хозяин, а потому сознательно всегда можно выбрать фокус, который и определит новую установку, а следом и новую реальность. Сопротивление ломается постепенно, а после накопления новых подтверждений вступает в силу новая реальность, которая уже сама себя защищает. Лобовая атака ничего не даст. Чем сильнее напряжение, тем выше защита. Внимание, к чему угодно, всегда усиливает это что угодно. И причина здесь проста: мысль неуничтожима. Мысль не просто материальна, но как и любая информация, она вечна. Современная кибернетика еще не получила ответ на, казалось бы, простой вопрос, а существовала ли информация до того момента, как ее впервые кто-то изложил. Представьте, если вы что-то подумали, это родилось только что. или вы просто оформили в мыслях, существовавшие до вас. А эго даже не создает мысли, оно не создатель. Эго ими жонглирует. Потому оно может сопротивляться, выставляя в качестве защиты то, что создало за него я есть. Защитой заключается в том, что постоянно выставляется старая мысль, которую вы пытаетесь решить, обдумывая ее с разных сторон, в итоге превращая ее в навязчивого монстра. Поэтому решение вопроса — это переход к другим типам мыслей, к решениям. Для изменения текущих установок необходимо постепенное подмешивание новых установок поверх старых. Любой гипнотизер знает, невозможно заставить делать человека то, что противоречит его взглядам. Но можно изменить взгляды. В вибрационном смысле старая мысль сдвигается в прошлое, теряя силу, как сдвигается в прошлое, например, ваша вера в детские сказки. Пример сдвига в ситуации «я не могу похудеть». Становлюсь на весы. И все та же картина. Стрелка зашкаливает. Это реальность. Вы верите весам? Да. Вы согласны, что не весы определяют вашу форму, а ваш образ жизни? Да. Могут ли весы врать? Да. Вы готовы делать акцент не на весах, а на образе жизни? Да. Согласны ли вы, что желание поесть в строго определенное время – это скорее привычка? Да. Готовы ли вы к смене привычек без всякого страдания от голода? Да. Если вы знаете, что без чувства голода вы за три недели можете изменить привычки в питании, вы согласны помочь самому себе в похудении? Да. Итак, все, что вам нужно, это перед каждым приемом пищи помнить, что это привычка. Подобная работа с применением предыдущих упражнений помогает сделать сдвиг от стороны «я беспомощен» в сторону «я могу это сделать», а следом и получение нужного результата, если вы, конечно, захотите быть осознанным в своем решении его получить. Обратите внимание, в ситуации с похудением нет никакой необходимости в ограничении себя. Есть одна необходимость – внимание к себе. Именно внимание к себе позволяет создавать желаемые перемены. Насилие над собой создает лишь уныние и как следствие бессилия. Помните, любое насилие в одном месте – это следствие бессилия в другом. Правильное применение гипноза – это правильное направление силы. Но никак не борьба. Гипноз как фактор борьбы не работает. Теперь примените это к закону притяжения. Вы притягиваете не через сопротивление, а через позволение. Творец занимается созиданием, а не борьбой. Если вы можете определить, с чем или с кем вы боретесь, то знайте, в данном случае вы не выступаете творцом. Вы выступаете потребителем, а это в конечном счете проигрышная позиция. Какая бы вам победа не присуждалась в борьбе, она всегда обернется новым витком борьбы, потом новым и новым. Став на позицию творца, Вы уходите из этого непрерывного цикла, потому как создаете нового себя. В экономике всегда побеждает не самый ловкий, а тот, кто создал некую новизну, ушел на другой уровень. А все остальные стандартные конкуренты попросту съедают энергию друг друга. Если вы боретесь за здоровье, это означает, что вы больны. Вы отказываетесь просто создавать здоровое тело. Вы становитесь в позицию защиты. Любая же защита означает потенциальное поражение. А далее вероятность возникновения той или иной болезни – лишь вопрос веры, реально ли конкретно эта болезнь. Если вы боитесь микробов, вирусов, значит, вы потенциально готовы к любой вирусной атаке. Если вы боитесь травм подсознательно, вы начинаете их подыскивать для себя. Заболевания имеют хорошо прослеживаемую географическую закономерность. Например, в развитых странах очень активно рекламируют заболевание раком, и там оно имеет наивысший процент распространения. Наука, конечно, имеет свои аргументы, однако если гипноз лечит, это значит, что он же и ведет к болезни. Это простая закономерность. Борьба усиливает концентрацию на том, что вы считаете реальным. Такой же принцип соблюдается в любых вибрациях, например, в органах чувств. Зрение. Вы смотрите на дерево. Как вам не видит дерево? Есть ли пути, кроме как не смотреть на дерево? транзить его взглядом? Не проще отвернуться. В итоге, на что вы смотрите, это точно передает вибрацию внимания. Сколько бы вы ни сражались с видом дерева, глядя на него, ничего не выйдет. Почему? Да потому что вибрации световой волны передаются в ваш мозг. Смените фокус внимания, и все. Вкус. Вы будете есть соленое, чтобы победить вкус соли. Запах. Вы будете нюхать канализацию, чтобы победить вонь. Осязание. Стоит ли хвататься за горячую трубу в надежде охладить себя? Слух. Включаете ли вы дрель, чтобы слушать соловья? Так почему вы концентрируетесь на неприятностях с целью избежать их? Эйнштейн считается автором высказывания. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Есть даже доказанная теорема на этот счет, суть которой в том, что количество решений в данной плоскости ограничено поставленными проблемами. Короче говоря, математика давно бы иссякла, если бы оно было по-другому. Все это постоянно возвращает к пониманию «вибрируйте решением, а не проблемой». Помните притчу о семенах, которые царь оставил трем сыновьям на несколько лет, чтобы определить, кто из них достоин трона? Один сын продал семена, сохранил деньги. Другой сын спрятал семена, они сгнили. Кто решил проблему на другом уровне? Третий, который посадил семена и приумножил их количество. Почему это затронуто в теме гипноза? Да потому что ежедневный гипноз – это и есть непрерывная концентрация на проблеме. Это самоподдерживающийся процесс. Вы получаете гипнотическую установку, закрепляете ее и непрерывно находите ей подтверждение. Эта тема с примерами прекрасно рассмотрена в книге Ричарда Баха «Гипноз для Марии». Итак, что нужно, чтобы управлять этим процессом? Знание того, что все, что вы видите, имеет гипнотическую реальность. Осознание себя как есть, которое создает реальность, и себя как эго, которое держится за уже созданное. Решение любой проблемы идет через «я есть», который направляет фокус внимания на решение. Сохранение проблемы — сохранение фокуса на самой проблеме. Постепенная смена фокуса с проблемы на решение, дальнейшая фиксация на решение создает новую реальность — реальность решения. Проблема становится глупой иллюзией прошлого. Процесс изменения настроек реальности, фразы, действия, фокус внимания. Проблема лишнего веса, концентрация на решении. Я толстый. Это реальная проблема. Я все перепробовал. Ты точно не все пробовал. Есть еще сотни проверенных методов, которые помогли другим. Может и так, не уверен. Что ты выберешь, сидеть и ныть или действовать? Можешь перенести обед на 10 минут позже или раньше? Могу. А что это даст? Пока будешь помнить, твое сознание будет управлять, а желудок подчиняться. Пока будешь помнить о времени, который ты назначил, ты сможешь назначить и количество еды, а не слепо подчиняться желудку. Это поможет. А что еще я могу назначить? Помня о времени, ты можешь почувствовать, хочешь ли ты есть именно эту еду. Именно в этом количестве. Ты перестаешь быть жертвой, а значит, сможешь дальше двинуться в том, чтобы управлять своим весом. Мой вес — моя проблема. Я творец и могу творить. Тело — самое быстрое творение. Я выбираю вот такое тело. Кто-то выбирает проблему, а я буду концентрироваться на решении. Я знаю, что трех недель концентрация на идеальных ощущениях тела достаточно, чтобы увидеть изменения. Мне нравится ощущение того вида формы тела, которые я выбираю. Мне нравится выбирать. Мне нравится слушать свое тело, осознанно реагируя на импульсы, а не слепо подчиняться привычкам. Мне нравится осознавать вкус каждого кусочка еды, словно я делюсь им с моим ангелом-хранителем. Эго. Слушай, уже два дня прошло. Беги скорее к зеркалу или весам и убедись, что реальность неизменна. Пожалей себя, а? «Зачем тебе тратить время обеда и чувствовать вкус еды? Лучше думай о проблемах, вон их сколько, думай о них». «Что-то мне раньше эти советы не сильно помогали». «Я есть. Мое тело меняется прямо в эту секунду. Я его творец. Вкус еды действительно меняется. Приятно наблюдать, как само тело требует меньше еды». Что происходит при фокусе внимания, при концентрации на событии, при создании вибраций ощущения? Событие начинает воплощаться. Если ситуация плачевная, когда вы в самом начале вообще не верите, тогда событие просто становится реальным, но не в вашем времени. Необходимо его приблизить, сдвинуть к вашему сейчас. При фиксации внимания в течение одного дня события начинают формироваться где-то в ощущаемом времени. Например, в начале вам кажется, что нужен год, чтобы добиться нужного результата. Еще через 2-3 дня фокуса вы можете почувствовать, как события приближаются. При непроизвольном вопросе «когда» вы ощутите, что ваш ответ уже не год, а, например, полгода. Еще неделя фокуса, и ответ будет ощущаться как несколько месяцев. Еще неделя фокуса — несколько недель. После трех недель фокуса вы уже или получите желаемое, зависит от вашей концентрации, от того, где вы были на старте, или явственно заметите изменения в своей жизни в своем теле, которые вам докажут, что событие реально. Если фокус внимания на решении 100%, то оно будет нестись к вам неумолимо, как стрела Робин Гуда в центр мишени. Если фокус внимания будет меньше, тогда не пеняйте на мишень, придется тратить больше времени на формирование результата, хотя вы все равно попадете. Если вы удержите фокус хотя бы частично, то часть нового фокуса может создавать эффект постоянного ожидания. В этом случае энергия есть» будет рассеиваться эгом на другие события. Например, вы желаете купить автомобиль, думаете о нем, но непрерывно возмущаетесь проблемой общественного транспорта и жалуетесь на отсутствие денег. У вас три фокуса одной тематики, что условно можно передать как вероятность получения автомобиля на уровне 30%. В этом случае следует отследить, чтобы два противоположных фокуса постепенно теряли значимость. Когда внимание на автомобиле достигнет пика, в вашу жизнь войдут новые события, которые прямо приведут к покупке авто. Именно так и работает гипноз в выбранную вами сторону. Все, что делает гипнолог, он создает подобную схему в вашем сознании, пользуясь тем, что отключает ваше критическое восприятие. То есть отключается эго, включается фокус внимания того, что называют подсознанием, происходит запись подобного алгоритма. Если работа проделана хорошо, очень часто это ряд сеансов, а не разовое внушение, когда желаемое событие начинает преобладать. Возможно, у вас появился вопрос. А что, если пойти к гипнологу и заказать денег? Это возможно, если вы имеете дело с богатым гипнологом, который понимает, как делать подобные установки. А таковые обычно называются тренерами на различных курсах по самореализации. Если внимательно посмотреть на то, как и что они говорят, то вы убедитесь, это гипноз, прошивающий вам идею возможности поднимать ваш уровень благосостояния. Однако вам прямо сейчас доступна ваша сила, которую вы можете использовать уже сегодня. Сознательно вы можете выступать собственным гипнологом на любую тему. Меняйте три вещи – привычки, убеждения, рефлекторные реакции. Любая привычка – это признак вчерашней системы убеждений. Когда вы начнете менять привычки, вы заметите, что у вас автоматически меняется и способ мышления. Например, привычка ходить по одному и тому же маршруту вызывает трансовое состояние. Вы не видите дорогу, вы погружаетесь в привычные для данного отрезка пути проблемы. Скажем, привычная дорога на работу включает мысли о текущей проблеме на работе. Вы меняете маршрут, и транс прерывается, заставляя вас по-другому смотреть на ситуацию. Отслеживайте те убеждения, которые вас ограничивают. Как их найти? Просто посмотрите на то, что вы хотите и что вам мешает это получить. То, что мешает, это убеждения, а не факты. Желаете примириться с кем-то? Измените мысли об этом человеке независимо от фактов. Желаете улучшить здоровье? Уходите от фактов болезни, вырабатывайте убеждение того, что вы можете управлять процессами в теле. Всегда помните, фактов не существует. Существует убеждение о том, что это факты. Память о том, что убеждения подменяют факты, всегда будет прерывать нежелательный гипноз. Рефлекторные реакции — это чистый транс. Вы едите, смотря телевизор или читая новости на компьютере? Будьте уверены, в этот момент вы а. снижаете контакт с телом, ухудшая качество вашего питания. б. Подвергайтесь мощному гипнозу, исходящему от транслятора новостей. Простой пример: Званные или деловые ужины — это общепризнанный прием сближения людей. Происходит взаимное гипнотизирование. Реальности разных людей получают взаимную почву для дальнейшего развития коллективных событий. Вы сами, вполне осознанно, способны менять свою реальность за счет вида изменений ожидаемых фактов, создавая новые убеждения, фокусируясь на желаемых результатах. Важно! Не старайтесь перепрыгнуть через себя, делая грубые установки, которые вас приведут к ощущению насилия над собой, а следом к неприязни в работе над собой, а следом к бессилию. Делайте каждую установку на основе предыдущей, пока не получите ощущение, что ваши вибрации доставляют вам удовольствие, а уж потом закрепляйте их новыми фразами. Так работают гиптологи. Почему вибрации должны оставлять удовольствие? Потому что это ощущение, означающее, что к вам поступает энергия от вашего я есть. Этим вы фактически материализуете свою новую мысль. А ощущение неудовольствия показывает, что к вам не поступает энергия. Вы просто используете устаревшие идеи, перетасовывая их, повторяя вчерашний день. Итак, вместо лобовой атаки на свое сознание, активизирующей существующие убеждения, используйте обходной маневр. Факт я обеден. Установка «Я богат» — результат не работает. Установка первая — «Я хочу над собой работать». Второе — «Я выбираю быть творцом». Третье — «Я начинаю думать о том, как хорошо, если». Четвертое — результат началось. А как же быть с гипнозом, исходящим от других людей? Нужно ли защищаться, получать навыки нападения, навыки использования других? Давайте изучим изначально, кто это такие другие.